Глава 24. четвертая. Звонки, звонки, разговоры со следователем, с мамой и папой, зловещее молчание со стороны Валеры. Вот чем были заполнены последующие дни. Я успела съездить в Краснодар и вернуться обратно в Ростов. Я оборвала телефон, пытаясь дозвониться до свекрови и почти бывшего мужа. Макеевы не отвечали, будто намеренно решили наказать меня молчанием за то, что я посмела подать документы на развод. Их молчание с каждым днем становилось все невыносимее. Теперь, когда до суда оставались считанные дни, мы с Костей торопились. Бегали с документами, задним числом оформляя меня на работу в агентство недвижимости. Консультировались с адвокатом, обсуждая щекотливые вопросы на тот случай, если они всплывут. Сумбурно перезнакомились с его и моими родственниками, потому что уже было не до пафоса. Но страшнее всего было по вечерам, когда активность сходила на нет. и ее вытесняла дикая паника. Я боялась за дочь. Одна мысль о том, что Валера может оставить ее без присмотра в загородном доме, сводила меня с ума. По ночам мне снились кошмары, как будто Ева где-то рядом, в смертельной опасности, зовет меня, а я не могу ее найти. Я просыпалась в холодном поту и потом долго не могла заставить себя уснуть. До самого рассвета бродила по Костиной кухне, курила и тоскливо смотрела в замерзшее от легкого мороза окно. У меня боляло сердце, тряслись руки, и я ничего не могла с собой поделать. К сожалению, юристам Константина так и не удалось найти оформленную по правилам покупку недвижимости на имя Валерия Макеева. На его мать тоже ничего не было приобретено. БВТ один. Дом наш клиент попросту снял, не заключая договора аренды. Развал руками юрист накануне заседания. А значит, он может находиться где угодно. Что-то оборвалось внутри, мысли одна страшнее другой крутились в голове, что если он не смотрит за Евой, что если она попала в беду и ей некому помочь. Единственное, что меня успокаивало и не давало окончательно сойти с ума, это тот факт, что Валентина так и не вернулась в город. На работе она взяла отпуск до первого декабря, а значит находилась рядом с Евой. Ночью на кону непредварительного слушания я так и не сомкнула глаз. Отчаявшись, уже в начале четвертого, накинула на плечи шелковый халат и ушла на кухню. Плотно прикрыла дверь, чтобы не разбудить Костю, распахнула окно и достала сигареты. Руки противно дрожали, когда я пыталась прикурить. Затянулась дымом. Я стояла у окна и сверлила тревожным взглядом непроглядную тьму. Спит ли сейчас Ева? А что, если не спит? Если ей страшно, там, в неведомом загородном доме. Если Валера оставил ее одну? Слезы обожгли глаза и покатились по щекам. Дверь тихо приоткрылась, и на пороге появился Костя, заспанный, в одном спортивном трико. Он открыл холодильник и достал бутылку минеральной воды. «Опять не спишь?» Вздохнул он и сел на высокий барный стул. «Не могу я спать. Совсем не получается». Перед сном две таблетки успокаительные выпила. Все бестолку. «Как подумаю, что она там одна, в чужом доме. Так хочется кричать от отчаяния!» Ань, мы ее вернем, обещаю. Костя отпил воду из бутылки и подошел ко мне. Честное слово, вернем. Завтра этот клоун приедет на заседание, и мы с него глаз не спустим, отследим, где он прячет его, а потом поступим так же, как и он. Просто посадим ее в машину и заберем домой. А если он не придет? Жалобно всхлипнула я. Ну что ты, придет, конечно. Взохнув, Костя прижал меня к себе. И это, слушай, Ань, «Обещай мне кое-что, а?» «Что?» «Как только вернется Ева, ты бросишь курить, раз и навсегда. Я не люблю, когда женщина курит. Неправильно это». «Прости, я не знала». Закусив губу, я принялась отчаянно тушить сигарету в пепельнице. «Как ты меня вообще еще не отправил обратно к родителям? Я тебя люблю, Ань. От того, что ты рядом спишь на соседней подушке, мне знаешь, как хорошо». Он посмотрел на меня. Я впервые в жизни не чувствую себя одиноким. Он привлек меня к себе, прижал крепче и осторожно поцеловал в макушку. Я всхлипнула. «Прости, что все так вышло. Я думала, что быстро я получу развод, и у нас все будет хорошо». «Оно и будет хорошо, Ань. Надо только дожить до утра и дождаться того момента, когда твой муж появится в поле зрения. Все. Он будет у нас на крючке, и мы не спустим с него глаз, пока не найдем Еву». Надеюсь, завтра к вечеру она уже будет бегать по нашей кухне. Я втянула грудью воздух и повисла у него на шее. Почему-то я не верила, что все будет так просто. 1 декабря. В тот день окончательно рухнули все мои чаяния получить опеку над Евой. Все начиналось довольно бодро. Я нервничала, но уверенно шла в здание суда вместе с адвокатом, который работал на Покровских. И когда началось предварительное заседание... больше похоже на дружеские посиделки за круглым столом, ничто не предвещало беды. Валера не пришел. Вместо себя прислал адвоката. И тот явился на пять минут позже назначенного судьей времени. Это было первым ударом по плану, придуманному Кости накануне. «Где моя дочь?» Бросился я к адвокату, как только он появился на пороге малого зала заседания. «Он похитил мою дочь!» «Ее никто не похищал, Анна. Вы сможем иметь одинаковые права на ребенка». Мягко улыбнулся адвокат и занял свое место за столом. Мою дочь насильно посадили в машину 25 ноября и увезли в неизвестном направлении. Что значит одинаковые права? Уже несколько дней я даже не знаю, жив ли мой ребенок. Казалось, еще немного, и у меня начнется истерик. Сядьте, Анна! дернул меня за руку адвокат Константина. Судья выслушает ваши претензии. Ответчик не пришел, но мы выслушаем претензии истца, после чего послушаем адвоката-ответчика. Приняла решение судья. Да, слушали сначала меня. Я рассказала все как есть. О том, что мой муж год не появлялся дома, что не помогал материально с ребенком, а в довершении всего вляпался в какие-то махинации с фотографиями, благодаря которым меня избили. Что после нападения нам с дочкой пришлось бежать к моим родителям. Этот человек похитил моего ребенка несколько дней назад и удерживает его в неизвестном месте. Я даже не могу представить, что с моей Евой. Секретарь что-то помечала в своих бумагах. Судья внимательно слушала. На миг мне даже показалось, что удача на моей стороне, и кошмар, связанный с похищением Евы, скоро закончится. Мне отдадут права на ребенка, и Валере ничего не останется, кроме как вернуть ее. Но когда вперед поддался адвокат Валеры, что-то пошло не так. Эта женщина не может оставаться пекуном ребенка. У нее до недавнего времени не было работы, и по вечерам, вместо того, чтобы укладывать его спать, она оставляла ее со своими родителями и подрабатывала проституцией. С чем? ошеломленно переспросила я. Она продает свое тело мужчинам за деньги. Вот фотографии моему клиенту пришлось потрудиться, выслеживая ее в самых злачных местах, ваша честь. Но дело того стоило. Забрать дочь из лап развратной гулящей женщины, у которой нет постоянного жилья и прописки единственное благо для несчастного ребенка. Сейчас у девочки есть все необходимое просторный дом, хорошее питание и одежда. Ледяной холод в безразличных глазах, торжество момента, и я увидела на фото себя в объятиях кости на его даче. Что-то раскололось внутри. Тот миг, когда мне показался знакомым профиль в черной Тойоте, на самом деле не был игрой воображений. Валера следил за нами, следил и фотографировал, а потом забрал Еву. — Почему вы не предупредили, что у вас с Константином Владимировичем отношения? изумленно прошипел мой адвокат и тут же поднялся со своего места. «Протестую — Протестую, — громко произнес он. — Мужчина, изображенный на фотографиях, не может являться клиентом Анны. Это абсурд и фотошоп. — Абсурд или нет, но в любом случае... Валера выставила меня в самом неприглядном свете. Я пришла в здание судя, как бедная несчастная мать-одиночка, у которой похитили ребенка, а теперь я оказалась гулящей женщиной, не заботящейся о дочке. И фотографии от Валеры наглядно это показывали. Его справки о доходах в несколько раз превышали мои. С моей же стороны не было ни единого доказательства порочащего честь мужа. И в этом свете его похищение превращалось в добродетель. Несчастный отец пытается спасти любимую дочь от падшей матери. Суд назначил следующее заседание на 10 декабря. Мы с адвокатом вышли из здания районного суда. Я была в таком отчаянии, что мне хотелось наложить на себя руки. Шагнула на дорогу. Еще шаг, красный свет, светофор и... Аня! Позвал меня из машины Константина. Я очнулась от наваждения. Что же ты не смотришь, куда идешь? Красный свет, а ты под колеса бросаешься. Что сказала судье? «Ничего хорошего!» «Ладно, сядь в мою машину. Я поговорю с адвокатом и вернусь». Я понуро села в его внедорожник и закрыла лицо руками. В голове кружились обрывки фраз и фотографии, на которых мы с Костей кувыркаемся в его спальне. «Фарс! Сплошной фарс!» Покровский вернулся в машину через десять минут, понурый и злой. «Ладно, слушай. Будем действовать по-другому». Он повернулся ко мне. У Бобрика есть знакомый судья. Попробуем через него пробить. Пусть ставит печать о разводе и закрывают дело без заседания. Не знаю, во сколько эти махинации обойдутся, но тянуть не вижу смысла. — Костя! Он следил за нами! Следил, понимаешь? Пропустив мимо ушей его слова, всклепнул я. Голос срывался на истерику. — Ань, все, успокойся. Следил и следил. Завтра тебе надо будет поехать в одно место на повышение квалификации. Они так просто бумажку не дадут. Надо будет явиться лично. «А у меня завтра с Бобровым встреча утром. У нас вы дела. Как раз с ним поговорю, как дело с разводом быстро решить». Я уставилась на свои руки, губы дрожали. Моя Ева так и осталась недоступной, и я не знала, как ее вернуть.